Глава десятая Главное на охоте не стать дичью. Винни-Пух из записных книжек Продолжается столкновение армии герцог Стегарол и Шелария. Завендальский архипелаг, сражающиеся за этот ценный кусок суши, привезли на десантных кораблях артиллерию и бронетехнику, и утихшие вроде бои вспыхнули с новой силой. Кроме того, на стороне Тегорола и Шлари теперь воюют герои общее количество которых достигает трех десятков. Герои не участвуют в массовых боях, но их участие в штурме позиций более чем эффективно. Император, который обычно не вмешивается в войны между герцогствами, уже высказал свое неудовольствие действиями герцогов, которые прямо и косвенно разрушают торговлю и производство всего Южного моря. Общая сумма убытков после пожара На складах Юго-Западной торговой компании превысило 100 миллионов стант, которые будут погашены страховым пулом Тренса Кавага. Торговый дом Блихара объявил о приеме ставок на нового героя Алекса Рокова, который уже отметился в выполнении ряда сложнейших заданий и своей связью с богиней хранительницей мира. ставка принимается как на результат его противостояния с бандой Унди Белоглазова, который по последним слухам нанял еще несколько десятков героев, так и на общее время его пребывания на рансоле до перехода в следующий мир башни. Вечерняя Эдирна, 15-е, 7 месяца, 3048 года новейшей эры. Арансол, остров Веринал. После каждого боя Алекс анализировал, что и как прошло, и особенно тщательно делал это в новом мире. Явной особенностью мира рек было то, что здесь плохо работала магия. Не то, что вы совсем не работала, но делала это плохо. Требовала повышенного расхода энергии примерно втрое в четверо и усиленного контроля за расползающимися магемами, которые никак не хотели сохранять форму и назначение превращаясь в эфирные сопли. Даже Сэшес работал в половину силы, рассекая простую ткань, словно та была зачарована архимагистром. В общем, стрелковое оружие здесь работало, но было достаточно бессмысленным. Только крупный калибр и только против мелких тварей. А, например, на что-то серьезное уже нужно было выкатывать артиллерийскую самоходку. И она, конечно, у Алекса была, и не одна, но ему казалось неправильным лупить из пушки по местным воробьям. Вот если припадет и выхода другого не будет, тогда да, а до этого времени вполне справится своими руками и мечом. Все это Алекс продумывал, сидя в кресле, за легким столиком, где был накрыт обед. Он уже второй день ожидал чиновников из Геройской гильдии, чтобы они зафиксировали исполнение контракта. Система делала это независимо, и свои ЕП он получил сразу, как сдох последний мутировавший зверь. Но решение гильдии было необходимо для получения следующего задания. Вот и сидел Алексей на живописном берегу залива, угощаясь из собственных запасов имперскими деликатесами и размышляя о стратегии и тактике исполнения местных квестов. Во избежание мародёрства над островом всё ещё бародировали беспилотники. Но тревога была напрасной, никто не желал рисковать головой, чтобы убедиться в том, как новый герой справился с заданием. Чиновники гильдии добирались долго, почти три дня, за которые Алекс успел не только отдохнуть, но и сделать ревизию всему захваченному оружию. Интерес вызывало не только оружие эфирных воинов которое и не думала развеиваться, но и вооружение многочисленных героев, сложивших голову здесь, на острове. Тут были копья, мечи, кинжалы и всякое разное. Общим количеством по три десятка. А главное было в том, что оружие героя – это всегда артефакт, даже если оно имело неснимаемую привязку к человеку. Все трофейное имущество, включая доспехи и какие-то личные вещи, Алекс сложил в большую кучу, поскольку не решил, что с ним делать. В принципе, это его трофеи с поля боя, а с другой стороны, ему эта куча железа не нужна совершенно. Вот оружие богов еще есть смысл собирать, А Шерах и Михалыч что-то там с ними делают, а геройское уже давно пройденный этап и стальной хлам. Люди из геройского колхоза прибыли на здоровенном летающем корыте, вместившем человек двадцать, среди которых были чиновники имперской администрации, герои и представители сантальского герцогства куда входил остров. Пока казначей герцога Халдор Волна, который был реально вторым человеком во властной пирамиде, и глава гильдии, главный канцеляр-мастер Тургис Бегущий угощались вместе с Алексом за столом, чиновники и герои быстро навели инспекцию всему острову и подтвердили, что, И так известная Алексу, что на острове нет никаких измененных животных. В смысле, вообще нет никаких животных, включая даже самых мелких. Отличная работа! Тургис, одетый в официальный темно-серый костюм с большой цепью на груди, с довольной улыбкой поднял бокал с элойским светлым. Обросовая работа. Быстро, чисто и в высшей степени эффективна. А что вы собираетесь сделать с оружием и доспехами героев? Поинтересовался Халдер, с интересом поглядывая на кучу оружия, которое от близкого соседства с другими артефактными клинками сверкало разоцветными огоньками. «Продавать бессмысленно!» — Алекс развел руками. «Деньги мне не нужны. Отдать в гильдию героев? А зачем? У каждого героя свое оружие, и, как правило, оно жестко привязано к владельцу. Так что воспользоваться им, наверное, можно, но будет это не лучше, чем обычная сталь. А возможно, что и хуже». Так что самым разумным мне видится пожертвование всего этого имущества в храм Ирдерисы Благодатной. Это будет правильно с любой точкой зрения. «Корона готова заплатить за оружие вполне ощутимые деньги», — осторожно произнес тургис глядя прямо в глаза Алексу. «А зачем мне деньги?» — Алекс усмехнулся. — Устраивать скотство с морем алкоголя и девками? Или у вас есть какие-то другие предложения? Понимаете, я и так таскаюсь нереальной кучей барахла и ценностей, в котором не могу навести даже поверхностного порядка. А вы предлагаете мне еще одну маленькую кучу и полагайте, что я должен быть за нее благодарным. Алекс покачал головой. Моя задача как можно скорее покинуть таран и даже те деньги, что я разменял у вас, скорее всего останутся у меня в хранилище бесполезным грузом. Ну или буду раздаривать коллекционерам в других мирах. Как только вы поймете, что мир-рек — это всего лишь придорожный аттракцион, На длинном и тяжелом пути у вас сразу все станет проще. Да, кое-кто из спутников решает, что он слишком устал для всей этой истории и пристраивается к хозяйству на вторых ролях, но основная масса будет штурмовать портал на следующий уровень. Хотите, чтобы герои делились с вами вкусностями? Помогайте им преодолевать местные сложности. Следующее задание — поимка главаря банды Унди Белоглазова. Вдруг начало обрастать всякими сложностями буквально на глазах. Сначала выяснилось, что сам Белоглазый уже знает, что по его душу отправился довольно удачливый герой, а после имперский чиновник за небольшое пожертвование сообщил, что к кунде присоединились два десятка других героев, надеясь поживиться единицами прогресса, которые упадут с Алекса при его смерти. Поэтому он решил что тактически будет правильно сначала разобраться с зачисткой пролива тягун от деструктивной живности как все происходит ему показали в самом сигероле который из большого двухмиллионного города превратился в город призрак в нем осталось едва ли тре населения и десятки и сотни опустевших домов Вызывали совсем нерадостное настроение. Бургомистр и наместник главного города Тягуна Буркалневот и стопор приняли его без особой помпы, но крайне вежливо и рассказали все, что нужно было знать. Два очень крупных острова, Большой и Малый Тягун имели горные цепи на противоположных сторонах от пролива, поэтому вся хозяйственная деятельность была сконцентрирована вдоль пролива. Города, поселки, порты и прочие хозяйства, а кроме того рыба, увлекаемая в пролив мощным теплым течением, ловилась только в проливе, а она на гористых и каменистых островах была основой хозяйственной деятельности. И когда на острова пало проклятие богини, невиданные звери, о которых Алекс для себя назвал акулами, быстро уничтожили всякий промысел. Акулы подкарауливали любой корабль, который выходил в пролив, и, выскакивая из воды, сносили его надстройки своим мощным телом и утаскивали рыбаков на дно. Сам корабль, конечно же, тоже топили, поскольку корпус не мог противостоять магически измененным зверям. — Мы даже как-то собрали корабль из чистого железа, — посетовал бурганистер, сидя с Алексом в каком-то роскошном городском ресторане «Три лабура», от блеска которого осталась лишь рано постаревшая, но все еще красивая хозяйка, лично прислуживавшая дорогим гостям. Так эти чудовища долго не могли пробить его корпус, но в итоге просто завалили телами, и он утонул. В поисках решения Алекс полетел над проливом и видел, как в глубине его мелькают темные тела акул, подсвеченные зеленой каймой. На пробу уронил в залив морскую мину и с легкой отропью увидел, как покрасневший столбик жизни одной из акул начинает мигать, желтеть и быстро возвращаться к норме. «Да в вас хрен прикончишь!» Алекс покачал головой и, заложив крутой вираж, взял курс на город. Подлетая с востока, он краем глаза заметил некую неправильность, и, взяв севернее и перевалив через невысокую горную гряду, увидел глубокое ущелье или даже скорее каньон, который шел километров в сто от города на север в Эллингах порта он нашел подходящий корпус большого траулера и выкупив за какие-то совсем смешные деньги, выволок из убежища два десятка мехов, которые тут же занялись переделкой корыта. Все переборки удалили, вместе с частью палубы, а на носу и корме установили решетчатые мачты и связали их толстенным пучком кабелей, которые уходили в установку в самой глубине судна. Двигатель просто починили, заменив накопитель и погнутый винт. Через сутки странное судно было готово к выходу и, скользнув по слипу, шумом врезалась в воду портовой акватории. Из-за того, что надстроек фактически не было, остойчивость у бывшего траулера была замечательная, и он мгновенно выпрямился, и, чуть крутнув штурвал, Алекс взял курс на середину пролива. Алекс мог поставить джойстик, Мог поставить управление клавишами или вообще ничего этого не делать, управляя через имплант и по карте планшету. Но вместо этого водрузил на палубе настоящий штурвал, нацепил белую фуражку, синий китель и, жалея, что у него нет трубки, дёрнул верёвку сирены, приняв Ливии, держась. Посередине пролива провожали его все оставшиеся жители двух островов, Глядя в бинокли, зрительные трубы и просто так держа ладонь козырьком. С шелестом и плеском первая акула выпрыгнула из воды И под всеобщий ах полетела к борту судно, Но в какой-то момент просто исчезла. Словно ее и не было, и только серебристое свечение, мелькнув на долю секунды, тут же погасло. Бургомистр и наместник стояли рядом на крыше городской мерии Цагерола, глядя в очень мощные зрительные трубы, позволявшие рассмотреть даже гвозди на бортах судна. И промельк серебристой тени... Они увидели совершенно чёткое, как исчезновение чудовище, способного откусить винт или пробить башкой деревянный корпус. Они хотели что-то спросить, как еще одно чудовище выскочило из воды и мелькнув черной тенью, тени в серебристое сияние и снова исчезло, словно его и не было. Что хум-хом меня дери, он делает? прошептал бургомистр Буркаун-Невод и снова приник к наглазнику трубы, закрепленной на треножнике. — Куда он их прячет? А Алексей только наблюдал, как акулы, атакующие его судно, влетают в облако перехода в убежище. Сначала он хотел телепортировать их в каньон, Но удержание такого огромного телепорта в этом мире требовало просто прорвы энергии, и Михалыч предложил отправить акул в убежище. Благо, места в нем хватало, чтобы спрятать всю планету целиком, и еще осталось. Так что акулы попадали в огромный аквариум, где, совершенно шалев от смены локации, Тыкались бронированной мордой в прозрачную стену и метались из стороны в сторону. Счетчик исполнения контракта помогал не сбиться в подсчете. И когда тот мигнул на цифре «двести девяносто девять» и замер, Алекс подобрался. «Не могло быть все так просто». Когда на курсе из воды выскользнуло длинное черное тело, мелькнувшее острыми плавниками, он только крепче сжал штурвал. Последняя акула была раза в четыре больше, чем предыдущая, и имела пасть размером с грузовик. Отслеживая эволюции суперакулы, он бросил штурвал, И дал команду импланту держать курс. Кинулся на бак походя, закрыв переход в убежище, который просто не смог бы вместить такую огромную тварь. Алекс залез на мачту в носу и одним движением сотворил тонкую, словно волос нить, нергала от носовой до кормовой мачты. Успел закончить притяжение, когда туша отплыла взлетела над бортом и медленно, словно в дурном сне, начала приближаться к борту, собираясь обрушиться на судно сверху. Мачты, которые удерживали контур перехода в убежище, были сделаны из прочной стали и вварены в силовой каркас судна, так что, когда туша начала продавливать нить нергала, Мачты заскрипели, но выдержали, а вот нить, толщина которой была всего десятая доля миллиметра, начала глубоко входить в тело акулы, с хрустом прорезая плоть. Масса акулы была под сто тонн, и она все продолжала наваливаться, пока в мозг чудовища не стали поступать болевые сигналы, но было уже поздно и акула крепко села на нить, которая глубоко ушла в тело, едва не дойдя до хребта. А когда акула, вися на нити, начала изгибаться в другую сторону, Алекс ударил ушар с киром, напитывая Магему просто чудовищным количеством энергии, он выплеснул больше пяти миллионов терс, и все добавлял, пока заклинание не продавило естественную защиту монстра. Акула мелко задрожала, сотрясая весь траулер, и сначала в одну сторону, затем в другую, и с легким звоном распадающейся нити нергала, в ладонь Алекса упала статуэтка из зеленого прозрачного камня размером в две ладони, изображающая акулу в с образном изгибе задание на зачистку пролива тягун исполнено примите сто тысяч единиц прогресса общее количество единиц прогресса 6сот короткий бой так вымотал алексея что он уже, Не подходя к штурвалу, дал команду на возврат в порт и, устроившись на швартовой тумбе, посмотрел на носовую мачту, которая была самой слабой в конструкции. Несмотря на прочную толстую сталь, из которой она была сварена, решетчатую конструкцию согнула и перекрутила, но, уперевшись в остатки палубы, она выдержала, хотя сталь уже начала рвать. Городское руководство в лице бургомистра и наместника встречало его на причале. Выглядели чиновники и радостно, и слегка озадаченно. Скажите, а эти монстры не вернутся? Вы же их не убивали, что-то такое делали, что они — Исчезали? — спросил бургомистер. — Нет. Алекс покачал головой. — Они там, откуда просто так не вернутся. Да и не просто так тоже. Он усмехнулся и протянул прозрачную фигурку гигантской акулы. Вот вам на память. Вероятно, это была их матка. Я превратил ее в камень. Так что это, собственно, она и есть, но теперь не страшная и вот такая симпатичная. — Мы поставим это в храме Ирдерисы Благодатной в знак нашего освобождения от монстров! Наместник низко поклонился. — Вы, главное, больше героев не трогайте! Алекс внимательно посмотрел на чиновников, прониклись ли. «Уверен, в следующий раз все будет намного хуже и дольше. Герои – часть этого мира, и ваше беззаконие в их отношении породит еще более суровый ответ со стороны хранителя мира». Но в сотни раз хуже, если дело дойдет до ответа со стороны мироздания, тогда можете просто вешаться. Дворец китарских королей находился в устье широкой реки, а вокруг располагался когда-то красивейший парковый комплекс с фонтанами, статуями и беседками. Теперь все это стояло полуразрушенное, почерневшее от грязи, нанесенной ветрами и дождями. А еще в парке копошились десятки и сотни мелких демонов, призванных кем-то не очень умным, с хаотического плана и запертых здесь разрушенным порталом. Тут уже... Постарались сами демоны, которые никогда не отличались особым умом. защитником королевства и призванным магом удалось отсечь дворец и парк противодемоническими плетениями, и таким образом была создана образцовая банка с пауками. За 130 лет демоны как-то выжили и даже начали плодиться. ни Какой осмысленной деятельности они не были готовы, но заезжих и захожих героев харчились с постоянством, поэтому прямо у точки входа, где располагался дежурный полк королевской гвардии, вырос целый поселок, где желавшие заработать на походе к демонам регистрировались Подписывали грозную бумагу и проходили через тройные ворота, защищенные плетениями, вплавленными прямо в металл. Алекс посадил свою машину на площадку перед военным городком и, получив жетончик, отправился в канцелярию знакомиться с обстановкой и подписывать документы. В числе прочих было и разрешение использовать его транспорт по усмотрению королевской канцелярии. Усмехнувшись, Алекс поставил подпись. Но хочу предупредить, что моя техника не любит чужих пассажиров, а установленный противоугонный заряд гарантированно уничтожит не только машину, но и приличный кусок местности вокруг так что лучше не рисковать, даже если очень хочется. Жизнь дороже. Материалы по местности и обитающим демонам были предусмотрительно изданы в тонкой брошюре, где описывались их сильные и слабые стороны. Но с хаотическими созданиями все это было бессмысленно. Они легко изменялись даже в отсутствии подпитки энергии хаоса, просто делали это медленно. Но опыта общения с тварями хаоса у Алекса было куда больше, чем у всех местных жителей разом. Поэтому основное внимание он уделил планам дворца, парка и подземных сооружений, которых, к счастью, было немного. Видный подвал да тюрьма. Никаких старых выработок или реликтовых подземелий, оставленных предыдущей цивилизацией. Что самого Алекса радовало несказанно, поскольку он ненавидел подземелья и все, что с ними связано. К зачарованным воротам он подошел около полудня и, показав караульным жетон, полученный в канцелярии, прошел через первые ворота противоштурмовой коридор между бетонных стен, на которыми были бойницы. Затем подождал, пока солдаты поднимут вторые ворота, решетку, и пройдя через круглую площадку, где стены были украшены пушечными бойницами, идущими в два ряда, Наконец остановился перед самыми толстыми воротами, на которых неярко светились охранные знаки и магемы, разрушающие хаотических тварей. Со скрипом и гулом включился мощный электромотор, и ворота стали подниматься, открывая короткий, всего метров десять, бетонный коридор, за которым начинался парк. Броня уже обтекла, тело закрыв голову и лицо, а в руках появилась более уместная для такого боя рейтерская шпага. По сути, легкий одноручный меч, а в левой — верная дага. Первую тварь, что-то четырехлапая с большой широкой пастью, Алекс смахнул, не глядя, и пошел вперед. Магия работала все так же плохо, но как-то работала, хотя и требовала намного больше энергии. Но сейчас было не до экономии. Сколько всего в замке и парке тварей показывал счетчик, и цифры внушала. Демоны, проявляя зачатки разума, уже начали собираться в группы, Я атаковать разом, но комбинация Меч-Магия успешно справлялась. Первые признаки высокорангового демона появились, когда Широков вышел к группе фонтанов. В пересохших мраморных чашах клубились тысячи совсем мелких существ. Настоял Алексу бросить туда плетением огненного смерча как из соседних чаш разом полезли твари, покрывая землю сплошным серым ковром. Только пятая волна дожгла остатки тварей, и в этот момент сверху спикировали летающие демоны, похожие на доисторических динозавров, и не успел Алекс отреагировать на угрозу, как со спины – Кинулась змееобразная тварь, которая попыталась связать его по рукам и ногам. Облако стального вихря плеснуло вокруг сверкающим водоворотом, и в стороны полетели ошметки демонической плоти и брызги того, что заменяло им кровь. Увидев бегущих к нему быкообразных демонов с огромными рогами, Алекс отправил в их сторону волну льда, а через секунду услышал страшный хруст и сквозь быстро распадающееся облако тумана увидел лишь кучу ледяных обломков, перемешанную с демонической плотью. У магов империи Сарин было много столкновений с тварями хаоса, и поэтому техника и тактика Противостояние было выработано в совершенстве. И даже когда у дверей в замок на Алекса накинулась огромная толпа тварей, он лишь приостановился для того, чтобы смолоть их в кучу вонючей плоти. Счетчик тварей работал и уже из десяти тысяч показывал меньше половины. алекс поднялся по широкой лестнице, которую захватили мох и трава, подошел к полураскрытым дверям и постучал кончиком шпаги по створке. — Кто-нибудь дома?